Глава 33. Раис. Что произошло, я понял за одно мгновение. Лида споткнулась во дворе обо что-то, невидимое для моих глаз. Если бы сам споткнулся, увидел бы тоже. А так только ощутил чей-то не совсем спокойный ментальный след, в эту минуту не опасный. Моя сила и так постоянно тратится на мелкие происшествия. Мне пришлось специально учиться отсекать лишнее. Мало ли, слуга в плохом настроении пробежал через двор, или ид стражника лапу занозил. Все это отражается на эмоциональном плане. И злости на меня тоже полно. Не все королевские приказы нравятся слугам, а если их еще и оштрафовали за безответственность, так этой злостью можно двор вымостить. Правда, гаснет она быстро, но чтобы вычленить из этой мешанины настоящую опасность, надо постараться. Это не просто. Если бы кто-то захотел пустить стрелу из темноты, я ощутил бы угрозу за секунду до выстрела. А вот цепь, доведенную до стены, и скрытую магией и сброшенную с противовесом, почувствовал лишь, когда она потянула опорный столб. Потому что непосредственного автора этой ловушки рядом не было. Вот и дождался покушения. Тотчас же рядом появился друг. Сбил в бассейн в самую глубокую часть. И это было спасением. Мощная потолочная балка на бортике меня раздавила бы. А когда она входила в воду, я успел уменьшить её вес до того, как стал единым со своим итом. Но, став единым, я потерял возможность колдовать. Убить меня балка не смогла, зато придавила ко дну. Сейчас следовало сделать то, что особенно трудно — разделиться в миг опасности. Друг, став частью меня, не хочет этого, и понятно от чего. Лапой всегда сильнее рук. Но разделиться надо, иначе даже у выдры в лёгких кончится воздух, и мы захлебнёмся. А по отдельности хоть Рэй спасётся, может, и я сумею выскользнуть. Разделиться не удалось. Напуганный ит вцепился в мою ментальную сущность как клещ. Я уже прощался с жизнью, и тут кто-то дёрнул меня за хвост. Ещё и ещё. Я с огромным трудом извернулся и разглядел возбаламученный в воде бассейна нырнувшую за мной Лидию. Зачем? Что она... Она вцепилась в меня. И что у неё на шее? Разделение произошло. Надо мной вместо балки и толщи воды странное, не дневное, но и не ночное небо. И не падают брёвна и каменные глыбы. Нет развалин купальни. Зато под ногами трава, а рядом моя странная пленница без своих вторых глаз. Такая же мокрая и ошеломлённая. Конечно же, рухнувшая купальня мне не приснилась. Одежду надо выжать ей поскорее. В этом мире не то чтобы очень холодно, но прохладнее, чем в моем замке. Простейшее согревающее заклинание, и проблема будет решена. Миг приятного озноба, почти обжигающий порог, поднимается от мокрого камзола, улетая в незнакомое небо. Одну секунду, я уже почти чувствовал и тепло, и пар, а потом понял, что ничего не произошло. Тепло появилось лишь в моей голове. заклинание, не сработало. Я попробовал зажечь над головой летающий светильник. Белёсая полутьма осталась прежней. Может, попробовать самое первое заклинание? Игрового меча рядом нет, но неподалёку стоит странный сундук без крышки. Неужели те, кто поставил его, не догадались, что проходящие простоледины будут кидать в него мусор? Уже произнося заклинание, я понял, что оно не сработает и в третий раз. Не потому, что странный сундук из тонкого плохого металла так надежно закреплен. Я не поднял бы его, будь он из соломы. В этом мире я не могу поднять даже сорванную сухую травинку, не прикоснувшись к ней. На миг мне стало так жарко, будто сработало первое заклинание. Конечно, нет. Мгновенное, затопляющее сочетание страха и тоски. Где я? Кто я здесь? Что я могу? глубокий вдох И всё встало на свои места. Спокойно, Раис. Бывало и хуже. Когда-то я был совсем один. Теперь рядом со мной Рей и моя целительница Лидия, которая почему-то не бросила меня умирать под водой, а взяла и утащила. В свой мир? Ваше Величество, вы живы? Лидия. Что же это значит? Эта гадость все эти дни висела на мне и активировалась, когда меня чуть не утопило и не зашибло. Ну как так? Я, извините, мылась каждый день и футболку через голову снимала, а этой фигульки, получается, не заметила ни разу. Он что, нарочно маскировался? А, гори оно синим пламенем. Активировалась. Ну и ладно. Я дома». «Дома, дома, дома, тут белые ночи, цивилизации, нормальные сортиры, тут мама и чучундар. Спасибо, что вынесла меня в точку старта, на пустую площадку в пяти шагах от клиники. До сих пор в ушах стоит грохот камней, а может, доносится из-под земли. Надо бы это место запомнить и обходить стороной. Нафиг мне опять куда-нибудь провалиться!» Пусть даже в знакомый соседний мир. Обойдусь. Я дома. Не, я ещё не дома. До дома нужно добраться. А я без мобилы и денег. Мокрая, к тому же. И... ну, обалдеть теперь. У меня ещё и прицеп в виде гигантской выдры, довольно шустро развалившийся на уже знакомую зверюгу и знакомое величество». «Понятненько, почему он ржал, когда я за эту мохнатую задницу переживала и просила не обижать. Вот чей это нахальный итакари. Конечно, шастает по всему замку. Попробуй, кто тронь. Ваше Величество, вы живы?» «Да, Лидия», — ответил его мокрейшество. «К счастью, в нашем мире он меня понимает. Кстати, проблему можно решить. Он же у нас колдун». «Вы бы не могли высушить себя, да и меня заодно». «Моя магия здесь не работает», — ответил Раис таким тоном, будто бойфренд пригласил тебя в кинокомплекс с фастфудом и уже на этаже сообщил, что денег нет. да со мной из-за грантура прибыл мокрый король-чародей без волшебства и королевства, зато с выдрой тоже мокрый». «Что это, бонус или проблема? Пойму позже». Пока что никак не бонус. Выдра — не банковская карта, привязанная к телефону. Выдрой поездку, в такси не оплатишь. Что делать? В клинике окна хоть и зашторены, но горит свет. Значит, нам туда дорога. Только надо предупредить его мокрейшество. «Раис, думаю, вы уже поняли, что мы перенеслись в мой мир. Сейчас мы зайдём туда, где я работаю. К сожалению, вы тут без короны, и лучше всего, если никто не узнает, что вы король». «Это наша маленькая тайна», — улыбнулась я. «Я прожил долгие годы без короны и надежды, что буду королём», — спокойно ответил Раис. «У жителей вашей страны есть и такари?» «Почти не встречаются, поэтому будет лучше». Я хотела добавить, что выдру лучше оставить за порогом, но подумала, что зайти в ветклинику с четвероногим — обычное дело. Позвонила, раздался голос Ивана Царевича. «Вы по записи?» тревожным тоном спросил он. «Это я, Лида!» — крикнула я. «Подойдите к глазку!» — потребовал он. «Фигасе-фрикасе!» «Что за повышенный уровень атомной тревоги?» Пришлось подставить физиономию под стеклянный зрачок. Ветеран трудового коллектива, видимо, успокоился, послышался ляск щеколды. Потом скрежет ключа, потом еще одного ключа. «Блин, ладушек Откуда? Зачем?» Наконец железная дверь медленно открылась. Иван-Царевич стоял на пороге с газовым пистолетом. Разглядев моего спутника, он навел на него ствол. «Он со мной!» — слегка обалдела, — сказала я. «Я не причиню тебе зла», — спокойно добавил Раис. «Опусти свой метатель!» «Мне только нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл», мысленно закончила я фраза из великого фильма. «Кстати, сухая одежда и ботинки не помешали бы. Да и мотоцикл, чтобы добраться до моей квартиры». Ситуацию разрядила выдра. И такари Раиса встал на пороге, потом направился к Ивану Царевичу и понюхал его обувь как пёс. «А, так ты с пациентом!» Удивлённо и облегчённо сказал Иван Царевич – «Вроде дождя не было. Проходите, я закрою». Я вошла в клинику, как в родной дом. За спиной слышался скрежет ключа, нет, двух ключей. «Почему ты решил, что он хочет выстрелить?» — шепнула я Раису. «Ты прочёл его мысли?» «Нет, не смог». «Он держал его, как стреляющее оружие», — тихо ответил король. «Лидочка, где ты пропадала целую неделю?» Спросил Иван Царевич, напоследок лязгнув щеколдой: "Почему никого не предупредила?" "Ничего себе, неделю, я-то думала, месяц. Со счёта сбилась, что ли. Она добилась срочно отъехать, не смогла позвонить." "Понятно. Я уж подумал, ты решила сбежать от наших проблем, особенно после тех наркоманов. И Петя по телефону странное что-то говорил." "Каких проблем? Что говорил?" спросила я, ощутив сильный озноб и явно не только от мокрой одежды.